но много лет назад он уехал, сажал ячмень где-то в Линкольн-шире, на болотах. Он там женился, пару детей завел, а когда дела не заладились, вернулся в наш Кэл. «Говорят», — улыбнулась она собеседником, — «говорят, Кэл своих не отпускает». Так оно и вышло с Ричардом. «Он уехал примерно девять лет назад». а когда вернулся, то был прямо-таки потрясен тем, как переменилась Роберта. То есть тем, как она теперь выглядит? Она не всегда была такой, как сейчас. Разумеется, она уродилась довольно крупной, и восемь лет, когда Ричард собрался уезжать, была уже девочкой упитанной, но теперь она... Стефа умолкла... подбирая выражения, которые, не будучи слишком грубым, тем не менее передавало бы суть. «Расползлась», — подсказала Барбара. «Как корова», — дополнила она про себя. «Вот именно», — с облегчением подхватила Стефа. Ричард очень дружил с Робертой, хотя он и старше на двенадцать лет, и вот когда он вернулся и увидел, что его кузина так изменилась к худшему... Я имею в виду внешнее. Так-то она осталась прежней. Это был для него тяжкий удар. Он упрекал Уильяма за то, что тот, где забросил девочку, она нарочно так обращается с собой, пытаясь привлечь внимание отца, заставить его о ней позаботиться. Уильям впал в ярость. Оливия говорила, она в жизни не видела, чтобы он так злился. «Бедняжка». Ему в жизни и так хватало проблем, а тут еще родной племянник обвиняет не весь в чем. Однако они быстро помирились. Ричард на следующий же день попросил прощения. Уильям так и не сводил девочку к врачу. Уж очень он был неуступчивый. Но Оливия подобрала ей диету, и с тех пор все шло хорошо. «А три недели назад», — напомнил Линли, — «Ну, если вы считаете, что Роберта убила родного отца, тогда да, все шло хорошо. А потом случилось это. Только я не верю, что она убила его. Ни на миг в это не поверю». Казалось, Линли обескуражила прозвучавшая в ее словах убежденность. «Почему?» «Потому что, если не считать Ричарда...» а у того, видит Бог, все силы уходят на собственное семейство, у Роберты не было на свете никого, кроме Уильяма. У нее были только книги, мечты, да ее отец. У нее нет друзей среди сверстников, нет подружек на соседних фермах или в деревне. Стефа покачала головой. Она держалась особняком. работала на отцовской ферме и читала. В течение нескольких лет она каждый день приходила к нам за «Гардиан». Они не выписывали газет, так что она приходила ближе к вечеру, когда уже все пролистают «Гардиан», и мы разрешали ей уносить газету с собой. По-моему, она прочла все книги своей матери, какие были в доме, и все, что нашлось о «Марше Фицалан», так что ей оставалось только читать газету. «У нас тут нет библиотеки», — нахмурившись, Стефа вновь уставилась на свой стакан.